начиная от совершенно фантастической природы предгорий Саян с равнинными черноземами, такими, что какой-нибудь Кубани и не снилось, с альпийскими лугами и такими цветами, что и представить трудно, от кедровой тайги, могучей и чистой, с кучей всякой живности от медведя до кабарги и морала, с этого удивительного горного озера Тиберкуль, что недалеко от горы, совсем рядом, где можно рыбу брать в руки, и она совсем не боится, где вода настолько прозрачна, что из десяти метров дно видно, где на рассвете в лучах красного солнца летят над озером розовые фламинго, каждый, кто туда приходит в этот город, находит то, что он искал. Это парадоксально, но это так. Да вы и сами, Александр, в этом могли убедиться. Если ты художник, вот тебе мастерская, твори. Если музыкант, вот тебе студия. Если ты раскольников, будь сверхчеловеком. Если у тебя были сексуальные проблемы, связанные с тем, что долго уже в браке с женой, поднадоели порядком друг другу, то здесь их нет. Хочешь три жены, пожалуйста. Хочешь мужей новых? Пожалуйста. Сексуальная составляющая секты очень велика. Это тоже один из инструментов Виссариона по завлечению и удержанию адептов. Приезжают люди семейные, ограниченные, в сексуальных фантазиях моралью общества, собственными комплексами, и тут на тебе. Все получают. Ищешь Бога? Да вот он там, в коттедже на горе. Хочешь покончить жизнь самоубийством? Да заради Бога. Учитель проповедует на каждой молитве, причем не осуждай уходящего добровольно из жизни. Мне кажется, Михаил, что еще многие люди просто приезжают, чтобы быть рабами. Понимаете, так легче? Рабу всегда легче, чем хозяину. Как бы парадоксально это ни звучало. Раб не принимает решений, не мучается проблемой выбора, он просто делает то, что ему скажут, и ему так легче. А за 70 лет тоталитарного режима советской власти многие люди просто привыкли быть рабами. Целые поколения выросли в рабстве. А в современном мире Надо нести ответственность и за себя, и за своих близких. Надо выбирать, надо выживать. Раньше за людей это делал советский строй и партия, а теперь появилась свобода. И многие из этих адептов просто не знают, что им делать с этой свободой. Они попросту не могут ею воспользоваться, и им легче переложить эту ответственность на кого-то другого. А ведь вы правы, Александр. Многие приезжают, чтобы быть рабами, увы. И казалось бы, но ну ничего страшного в этом нет. И есть свобода, чтобы взрослый человек сам выбрал, где ему жить и как ему строить счастье. Некоторые счастливы быть рабами, это их право. На здоровье, как говорится. Люди сами рады обманываться. Но дети. Им не оставляют выбора, а так нечестно. А так тут рай. Только с одним «но». Раем этим правит дьявол. Ну, вот я и выяснил истинные мотивы Михаила в этом деле. Конечно, про Наташу я рассказывать не стал. Теперь мне все стало ясно. Я никак не ожидал, что этот мотив будет таким ужасным и таким болезненным. Я все-таки думал, что этот мотив основан на амбициях, на месте за маленькую девочку. Но никак не ожидал услышать сказку о любви, в которую вдруг врывается безобразное чудовище Виссарион. Хотя у меня у самого была похожая ситуация, но я не ожидал, что она не уникальна. Я думал, это только у меня такое. Теперь у меня к Виссариону было еще больше самого настоящего отвращения и за Наташу, и за Настю. Мотив-то я выяснил, но от этого мне стало не легче, а только тяжелее на сердце. Сколько же гадости и зла от этого одного несчастного человека, объявившего себя Мессией. А ведь это всего лишь человек, всего лишь один человек, такой же, как и все люди из плоти и крови. Действительно, Михаила преследовал почти злой рог. Какой ужас! Вот действительно судьба. Тогда, 15 лет назад, когда эта секта первый раз вероломно ворвалась в его жизнь, тогда еще геолога Михаила, Он с трудом пережил смерть бедного маленького ангела. Прошло время, прошли годы. Михаил наконец-то обрел свое счастье, нашел настоящую любовь. И тут вдруг опять эта секта, во главе с подонками и их предводителем Виссарионом, опять врывается в его жизнь, ломая все на своем пути ломая чистую и светлую любовь, ломая такое хрупкое и выстраданное счастье. То, которое Михаил искал почти всю свою жизнь. Как ему жить с этим? Наверное, ужасно. Это жжет ему сердце, это опустошает его. Но любовь — это испытание. Испытание прежде всего для обоих. И выдержать, с честью пройти его — большого труда и усилий. Вот как порой судьба играет с людьми. Сегодня дает, завтра отбирает. Я могу себе только представить те противоречивые чувства, которые охватывают Михаила. Ту бурю эмоций, которую он испытывает. Это должно быть ужасно трудно. Я представляю, как он сожалеет, что не расправился с этим дьяволом тогда, 15 лет назад когда в состоянии аффекта хотел его застрелить из винтовки. И при всем при этом, при всем том зле, которое исходит от этой секты и самого Вессариона, все эти годы он остается безнаказанным. В чем же феномен этой безнаказанности Вессариона? Это еще только предстояло выяснить.